Таких черных ночей я в своей жизни еще не видела. Огоньки Ахматхота быстро скрываются за горами, а луны на небе ни одной, да еще и летим на восток. В столице сумерки, а на доле-то уже ночь глухая. Глядя из окна кабины в густую черноту, я даже не могу с уверенностью сказать, что мы летим, а не стоим на месте. Азамат, конечно, включает... Во все лобовое стекло экран с инфракрасным изображением. Да и маршрут этот мы оба знаем как свои пять пальцев, но все равно страшновато. Только на подлете к дому за окном появляется что-то светящееся. Это габаритные огни нашей крыши. В Приморских горах летней ночью кипит такая бурная жизнь, что приходится закрывать окна в детской, чтобы ребенок не просыпался от каждого птичьего вопля волчьего воя и прочих приятных звуков. Я и сама побаиваюсь, хотя Азамат говорит, что дикие звери в дом никак войти не смогут, да и не станут пытаться, потому что мы не держим скота, а летом в лесу все сытые. Однако мои котята шляются туда-сюда через форточки и подвал, как хотят. Они, конечно, маленькие, но кто знает, насколько опасны могут быть местные дикие звери того же размера. Когда мы собираемся в кухню за ужином, котята берут нас на абордаж громовым мурчанием и требуют молока и масла, которым я их довольно быстро приучила. Получив лакомство, они переключают внимание на лампы, вокруг которых вьются грозного вида муданжские ночные бабочки. Назвать эти авианосцы мотыльками у меня язык не поворачивается. А Азамат встает на стул, И, отцепив крючочки, спускает с потолка несколько веревок. Котята немедленно по ним взбираются и принимаются с хрустом уплетать шумных насекомых. Идея с веревками пришла за мату в голову, когда ему надоело каждый вечер отбиваться от хищно настроенных кошек, которые пытались использовать его в качестве подъемника. Они, конечно, по-прежнему маленькие по сравнению с земными кошками, Но все-таки не такие крошечные, как когда мы их только взяли. килограмм то в каждом есть, если не полтора, и когти острые. Кстати, они все трое оказались котами. Назвала я их электрон, мюон и тау, потому что маленькие. А для замата эти слова очень смешно звучат. У них на муданге все термины из физики и химии, названы по-муданжски. На следующий день застенчивый баянбот привозит к нам Азаматову матушку. Это его синенький проворный унгутс доставлял мне раненых во время кампании. Я выхожу вместе с Азаматом на посадочную площадку встречать. Кабина открывается, и становится видна матушка в новой вышитой косынке и сверкающем золотом диле. Она боязливо высовывается за борт, прикидывая расстояние до травы под брюшком унгутца. В отличие от нашего, который прямо на брюхо и приземляется, у этого есть ножки, так что получается довольно высоко прыгать. Азамат приходит на выручку, подцепляет матушку из кабины и ставит на землю, придерживая, пока она не обретет равновесие. «Ма, наконец-то ты к нам выбралась!» «Ой, ну ты и домищ-то отгрохал!» протягивает матушка вместо приветствия. «Вот, арават-то не видел!» А топ бороду свою от зависти съел. Ну, дела. Баян-бот тем временем спрыгивает на землю и обходит Унгутс. Здравствуйте, Ахматхон. Вот доставил в целости. Куда вещи выгружать? Ой, Хатан-хон. он мгновенно краснеет. Здравствуйте, простите, не заметил вас сначала. А, Лиза, и правда. Матушка наконец отвлекается от созерцания дома. «Тебе ходить-то не рано. Вещи в дом. Вон тележка для этого». А заматкивает на вход природной природные пещеры, где у нас импровизированный сарай. «Ничего, хожу понемногу», — говорю. «Ребенок небольшой, никаких проблем не было. Так чего разлеживаться?» «Ой, как я хочу на него посмотреть!» Матушка аж чурится от привкушения. няньку то взяли?» Забавно, что слово «няня» в муданском мужского рода. А если пытаться сделать из него женский, то получится слово «кормилица». Но это совсем не то же самое. Кормилица на муданке явление редкое, потому что у незамужних женщин обычно нет детей, а замужние не подрабатывают, тем более если у них собственные грудные дети. Так что услуги женщины-кормилицы – Стоит раз в двадцать больше, чем услуги мужчины-няньки. «Взяли, взяли!» — заверяет Азамат. «Пойдем, всех сама увидишь. Тебе не жарко в деле-то, Лето на дворе. Даже у вас на севере не те погоды, чтобы так кутаться». «А у меня ничего нарядней нет!» — разводит руками матушка. «Нормально, потерплю, жара не холод». «Для кого наряжаться-то?» — не отступает Азамат. Тут нет никого, только мы, кошки и зверьё в лесу. Ну, так что ж я, к императору домой в чем попал, пойду? Возмущается матушка. Сам-то в шелках. Азамат качает головой. Ладно, я потрясен красотой твоего наряда. Сейчас придем, переоденешься. Вот правильно. Я тебе всегда говорила, начинай с комплиментов. Мы с Баянботом ржём в кулаки. Он при этом ярко-розовый. Ребенок у нас проветривается на террасе по другую сторону дома. Так что Азамат сначала проводит матушку с обзорной экскурсией по дому, не прикрыто хвастаясь, какое у него тут техническое и эстетическое совершенство. Похоже, матушка – единственный человек, с которым он не скромничает. Она, в свою очередь, так ахает и восторгается, что забывает, зачем приехала. Я решаю, что не надо им мешать, и загоняю баян-бота на кухню. «Как твое зрение?» – спрашиваю. «Ой!» – он опять розовеет. «Все еще помните?» Вообще, все это время хорошо было, но в последние несколько дней стало похуже. Не знаю, может, я слишком много в экран смотрю? Да нет, просто уже срок истек у линз. Надо или менять, или оперировать. Ты на гарнет не собираешься в ближайшее время? Собираюсь, а как же? Я ведь вместе с Алтангириелом прилетел. Мы опять на одном корабле работаем, а завтра улетим снова. Тогда давай я тебе направление напишу и контакты клиники дам, а ты там возьми отпуск и подлечись. А то, если сейчас новые линзы приклеить, еще полгода ждать придется, пока растворятся. Пока я вожусь с распечатыванием, баянбут глазит по сторонам, щурясь, чтобы рассмотреть всякие красивости азаматовой работы. Ой, что это? Внезапно дергает он. «Где?» «Как будто зверек какой-то промелькнул. Вон там, под столом. У меня три кошки. Рыжих?» «Нет, черных». Я заглядываю за стол, но ничего там не вижу. Ползать на четвереньках под мебелью я пока не готова. «Ладно», — отмахиваюсь. «Как забежала, так и выбежит». Отдаю ему бумажки и двигаюсь на террасу. «Чего-то вы долго гостей встречаете». Тирбиш скучает на перилах по соседству с кроваткой, в которой детеныш спит без задних ног. Азамат повел матушку дом показывать. А он большой, говорю. Ты тут никаких зверей не впускал? Нет, удивляется Тербиш. А что, завелись? Да вон, Баянботу что-то под столом примерещился. с сконфуженно пятится и натыкается на дверь, которую как раз открывает Азамат с той стороны. «Ну вот, ма!» – тоном экскурсовода говорит он. «А тут у нас терраса. Все тут и собрались». «Ой, красота!» – вздыхает матушка, окидывая взглядом наш шикарный вид на дол. «Вот это дворец! Я понимаю!» «Ой, Лиза, а какой у тебя там гобелен висит! Вроде и сделан просто, а такой выразительный! И не побоялась самого Ирликхона выткать!» Я хихикаю. Так это я за успех компании старалась. Мне сказали, надо Ирлика делать. Я, правда, до победы только половину соткала. Остальное потом. Времени-то не было совсем. Не Небось, первый твой гобелен, матушка качает головой. Второй, первый с рыбками, в детской висит. Ой, я и не заметила. У вас это детское так завалено барахлом. Ты на малыша посмотреть не хочешь, перебивает ее Азамат. Видимо, боится, что сейчас нам станут читать нотации. «Хочу, хочу, а где?» Адамат мягко подталкивает матушку к кроватке. А дальше все тонет в возгласах восхищения. Таких сладких, что мне хочется принять инсулина. Мда, бабушка из нее вышла качественная. Баянбут и Тирбиш сходят с террасы в сторонку, чтобы не вмешиваться в наши семейные дела. «Сама кормишь?» строго спрашивает у меня и Зигхон. — Конечно, — серьезно киваю я. — Правильно, хорошо, — одобряет она. — Я вот тоже сама кормила. Он какой здоровый вымыхал. Она похлопывает Азамата по спине. Он ужасно доволен. После, так сказать, смотри мы усаживаемся пить чай, и матушка все заглядывается на бескрайнюю гладь дола. — Рыбки бы тут половить, — мечтательно вздыхает она. — Легко, — кивает Азамат. — Лодка есть, с Настей тоже. Можем завтра утром выбраться. — Правда, что ли? — удивляется матушка. Потом щурится. А прикормить? Азамат смеется. — Ты просто очень хочешь в лодке по долу покататься. Ладно, сейчас устроим. Только переоденься ради бога. Матушка даже не спорит. Я показываю ей комнату, в которой она будет спать, и через пять минут она выходит в плотных, широких, домотканных женских штанах и кожаном жилете с грубыми металлическими заклепками. — Ну, я собралась, — бодро сообщает она. — Где у тебя лодка? — Сейчас все будет, — усмехается замат, которому тоже надо переодеться во что попроще. Ему, как и ожидалось, надарили тонну подарков, и поток все не иссякает. Так что он теперь на людях исключительно в даренной одежде ходит. Да и камней на нем болтается, как на ирлике, по крайней мере, на работе. Самое забавное это серьги. Уши у замата не проколоты, но муданги это вообще не делают, а серьги вешаются на дужке, вокруг уха, как очки. Первые месяца два замат стонал и выл, что отвык носить украшения. Уши у него чешутся, пальцы от колец не гнутся. И шея устает, не говоря уже о том, что выглядит он смешно в таком наряде. Но ничего, довольно быстро привык обратно. молодость то он любил приодеться. Еще мне пришлось выдержать небольшую стычку с советом старейшин из-за Аравата. Он написал старейшине Асундулу, что отменяет отречение, так что Азамат теперь официально считается его сыном. Сам Азамат по этому поводу предпочитает молчать, и сохранять отсутствующее выражение лица. А я исхожу ядом. Хорошо устроился старый гриб. Как сын императором стал, так, конечно, признал мгновенно. Я даже не поехала его осматривать повторно. Янку послала, а то ненаруком отравлю. Но это все совета не касается. Только нашего духовника немного. А он обязан сохранять тайну исповеди и не может сообщить на совете, что сын и отец мягко говоря, не в лучших отношениях. Правда, по-моему, это и так должно быть понятно, но... Муданк, в общем, совет намекнул Азамату, что раз у него теперь снова есть отец, то не хреново бы постричься. Азамат, как всегда, промолчал, но мне почудилось, что он колеблется. Я побегала по потолку, покудахтала, подняла онгутся посреди ночи и принялась его пытать. Как можно избежать экзекуции? Он два дня просидел в архиве, пока я бдительно караулила Азамата, чтобы, не дай бог, не поддался на провокацию. Наконец, он Куц возник на пороге дома старейшин, покрытый библиотечной пылью. И Чихай объявил, что до сих пор императорами Муданга становились исключительно старшие мужчины в семье. И, соответственно, волос никогда не стригли. А если стричь, то встает вопрос, куда девать остриженное, так чтобы никакой злоумышленник ни одного волоска не спер. А то ведь по волосу порчу навести нечего делать. К тому же следует прибавить, что существуют гимны, восхваляющие императора, где его именуют «старший отец народа». Так что хотя бы поэтому знак старшинства следует оставить. Он Онгутс приводил еще какие-то веские мифологические доводы, которые я не совсем поняла, но в итоге совет единогласно принял решение оставить все как есть. Я слегка задумываюсь о вечном, когда чувствую, что меня саму кто-то трогает за волосы. Оказывается, это матушка. — Забавные у тебя кудряшки! — улыбается она, поглаживая меня по загривку. — Какое счастье Азамату перепало все-таки! «Да он сам счастье!» – пожимаю плечами. «Счастье является нам в камуфляже!» И кликает парней. тербиша на службу, а Баянбота помогать с лодкой. Азамат, как и обещал, сделал рядом с лестницей к воде эскалатор. Так что я тоже с ними спускаюсь, ручкой помахать. Плавать меня совершенно не тянет. Азамат вытягивает лодку из пещеры-сарая при помощи сложной веревочной конструкции. И пока Баянбот ее придерживает, погружает туда матушку. Я и сама могу на борт-то Знаю, но так ведь быстрее. Азамат подмигивает. Потом они с Баянботом тоже грузятся в лодку и, не торопясь, отчаливают. Я, как и собиралась, машу вслед и поднимаюсь на эскалаторе обратно к террасе. Там меня встречает немного растерянный Тирбиш. Тут какой-то горец заходил. Вас спрашивал. Вот только что. Какой еще горец? Моргаю. Я не знаю никаких горцев. Молодой такой парень. Да вот только что за угол свернул. Сейчас я его окликну. Тербер срывается с места, обегает террасу и дом. Что-то кричит. Тишина. Он кричит еще раз. Потом возвращается. Не знаю, куда делся. Вот только-только вы отошли, тут он приходит. Принёк пеня младше, наверное. Красивый такой. Для горца даже странно». «А как-то определил, что он горец?» «Ну как же, у него волосы такие!» Тербис прищелкивает пальцами, подыскивая слово. «Ну как ржавые! И на лице пятнышки мелкие. Такие только у северных горцев бывают. Рыжие, что ли?» Уточняю. «Никогда не видела рыжих муданшцев. «Можно и так сказать!» — кивает тербиш. Видимо, у них в языке нет специального слова для обозначения этого цвета волос. Неудивительно, впрочем, если все одинаковые. Ну, или почти все. «А вы точно никого такого не знаете?» «Точно!» – категорически киваю я. «Я бы запомнила!» «Странно! Он вел себя так, как будто вы хорошо знакомы!» «То есть!» «Ну, попросил завтрашнего улова на его долю тоже рыбки приготовить!» Я хлопаю глазами так громко, что птицы на соседних деревьях затыкаются. Рыбки! А откуда мог узнать, что они на рыбалку собрались? Вот и я удивился. Пожимает плечами Тирбиш. Я нервно проверяю, все ли в порядке с ребенком. Он сопит и чихать хотел на галлюцинации под столом вместе с загадочными курцами. Калику он не подходил, авторитетно заверяет Тирбиш. Даже на террасу не поднимался. Только подошел, он там стоял. Не то, чтобы мне было сильно интересно, где он стоял, но я все-таки подхожу поглядеть. Солнце перевалило за полдень, а на этой стороне террасы сейчас локальный ад. Тени никакой, только на перилах чуть-чуть, и то непонятно, что ее отбрасывает. И Я застываю. С усилием закрываю рот, Пожимаю плечами и отхожу от перил, по возможности с беспечным видом. Ну, если он завтра придет за своей рыбой, тогда и разберемся. Я не знаю, как терпишь, отреагирует на визит Ирлика. Наши рыбаки возвращаются очень довольные. Матушка у нас большой фанат водных пространств. Если завтра рыбалка хорошо пройдет, глядишь и правда к нам переселится. Ребенок как раз проснулся напитался и потребовал общения. И матушка тут же откликнулась на призыв. Нет, мне серьезно кажется, что я могу не принимать никакого участия во взращивании этого дитяти. А пока пользуюсь случаем и отвожу супруга в сторону. Слушай, Азамат, тут, походу, Ирлик в гости заходил. Когда? — говорит он. Да вот пока я вас провожала. Сказал Тирбишу, чтобы на его долю рыбу наготовили. И Тирбеш не окочурился и не стал заикой, а Замат поднимает бровь. Он, конечно, спокойный парень, но вот так невозмутиво говорить с Богом? А он не понял, кто это был. Он мне его описал, а потом я тень заметила. Что, хочешь сказать, Ирлик Хона можно не узнать? А Замат щурится в неверии. Можно, киваю. Помнишь, я рассказывала, как он совсем человекоподобную форму принял? Тербеш сказал, мол, горец какой-то заходил, рыжий. Ну, а кто может с такой просьбой к нам тут зайти? Спросить меня, а потом исчезнуть на ровном месте. Тем более, Боянбот утром в кухне видел какого-то рыжего зверька. М-да. Азамат тешит подбородок. Вообще логично. Ирликхон ведь огненный бог. Он воды боится так что рыбу сам поймать не может. Ну ладно, угостим его, это не штука. Я, правда, думал попросить тебя сделать такие смешные рулетики, как ты делала пару месяцев назад, но настолько народу это долго, наверное. А я вас всех научу, вместе будем крутить, получится быстро, предлагаю я. Только ты рыбу разделай, хорошо? А то я все еще нервничаю, когда ее вижу. Я, конечно, работаю над собой, но... Разделаю и закопчу. Не беспокойся. Ну, тогда все отлично. Улыбаюсь. Надо будет только немного в доме прибраться. Азамат оглядывает валяющиеся ровным слоем по террасе детские вещи. — Азамат хиан! — окликает его матушка. — Пойдем, куда вы там мои сумки отнесли? Я ж тебе сорочек нашила.